Глава двадцать Наша кавалькада подъезжала к Арангулы, так называлась столица Тагана Белый Камень, которым правил Налык. Опакчима остались на ночь, но более задерживаться не стали. Выслушав меня, Таньяр собрал егиров. Они некоторое время разговаривали, итогом чего стала наша сегодняшняя поездка в чужой Таган. «Если он увидит меня, то не станет слушать», — заметила я. «Я не собираюсь прятать тебя каждый раз, когда мне придется разговаривать с твердолобыми мгизами», ответил Алдар. «Ему придется слушать, если он хочет дружить с нами и дальше. И придется ответить на мои вопросы. Среди родней селек нет никого с искалеченными пальцами». Она могла связаться с кем-то не из артегена. «Не могла», — Таньяр отрицательно покачал головой. «Только после нашего отъезда отец закрыл селек в доме, Убрал служанок, которые помогали ей издеваться над моей матерью. Ей прислуживала Сурхем, а заодно и присматривала. Но оставался Архам, возразила я, он мог стать для матери посланцем. Брат не покидал Иртегена, пока мы готовились к походу, и никто из ее родни тоже. Но те, кто им прислуживает, снова не согласилась я. Если не они сами, то могли связаться с человеком, который исполнил поручение. «Может быть, после его убрали, чтобы не проболтался?» «Нет, Ашити, ее родня ничего не знает», — уверенно парировал Алдар. «Иначе бы она вела себя с нами иначе. Зная они о том, что по ее желанию убили Каана, то держали бы ее за горло. Селек слишком любит властвовать сама, чтобы позволить кому-то возвыситься над собой. И это угроза ее положению и жизни. И угроза для Архама. Сын убийцы Каана не может стать его наследником». Меня назвали недостойным занять место отца, потому что допустил его смерть и не отомстил после. Но я не налык и не собираюсь мстить за то, что убили в ответ на нападение. Война и есть война. Одни убивают, другие умирают. Я улыбнулась, слушая его. Пакчи придерживались того же мнения, и пока я любовалась моим воином, он продолжал. «Связаться с убийцей должна была сама Селек», И она это сделала, потому что только ей нужна была смерть мужа, который стал ей врагом. Зажить свободно она могла лишь при сыне. Я бы все оставил, как было при отце, но не Архам. А потому убийца должен был служить на подворье Каана, или же... Или? Или же было послание, которое Селек могла отправить через Эчиль. К ее отцу. На подворье искалеченных не было. Остается и Чиль, только она могла помочь свекрови, сама не подозревая этого. «И все-таки родня Селек выигрывает от возвышения Архама, и они могли бы помочь», — усомнилась я. Тэнияр вновь отрицательно покачал головой. «Ты не видела, как Селек с ними разговаривает. Не враждует, потому что они поддержка брата, но все равно смотрит свысока. Селек не забывает показать, кто главный». Но она бы не позволила ей этого, если бы было чем повязать. Я ее не выношу, но не откажу этой женщине в уме и осторожности. Нет, Селек ни за что бы не позволила кому-то узнать ее тайну. Но, старейшины, воскликнула я, они выбрали Архама еще до твоего возвращения, мне говорила мама. Мы задержались из-за налыка, прервал меня Таньяр. Он настаивал на том, чтобы продолжить нападение, и Гира отказывались. Мы потратили несколько дней. Тело отца отправили в Таган в день его гибели, а мне пришлось остаться с частью егиров, пока Налык воздавал почести павшему Каану. Потом спорили. Наконец я сказал, что мой отец заслужил того, чтобы его сын стоял рядом с погребальным костром. После этого мы уехали. А когда добрались, тело Каана успели предать огню, и старейшины решили, что Архам заслуживает Челык больше, чем я. «Потому ты уверен, что Налык был заинтересован в вашей с отцом смерти», — подвела я итог. «Селек могла через Ичиль передать послание ее отцу, и он вел вас под стены поселения Пакчи, где пал твой отец и должен был погибнуть ты сам». «А еще убийца знал, когда мы пойдем к поселению», — ответил Алдар. Он пришел за день и ушел сразу после. Был без оружия, чтобы воспользоваться стрелами Пакчи и уверить всех в том, что это именно они убили Каана. А потом ушел, не попросив оружия или еды в дорогу. Значит, он был рядом с домом. Или его ждали совсем необходимым, все-таки не могла я не заметить. — Я должен поговорить с Налыком, — повторил мой воин. — Если он виновен, ты уже не покинешь его земли, — ответила я, ощутив прилив тревоги. Он улыбнулся и привлек меня к себе. «Мое сердце радуется, когда я чувствую твою заботу о Шите, но, поверь, я не так беззащитен и глуп. Просто верь мне, и я стану сильнее любого из мужчин этого мира». «Я верю тебе, Танияр, ответила я. «Всей душой верю. И значит, опасаться нечего». И вот мы въезжали в Арангулы. С нами было всего пять егиров из десяти, Слишком мало, чтобы выглядеть угрозой, и мои опасения были бы сильны, если бы Танияр не отправил на границу зеленых земель одного из егиров. Он должен был выждать оговоренное время, если бы Алдар не появился, или один из оставшихся воинов не привез предупреждения о задержке, то посланник Таньяра отправился в Иртаген с вестью о смерти Алдара». И тогда все воинство родного Тагана, и вместе с ним и Пакчи должны были прийти к налыку и спросить с него ответ за содеянное. Налык не посмеет нанести удар, зная, что придут мои Егиры, заверил меня мой воин. Поверь, я хорошо его знаю. Я обещала верить и верила, что до последних четырех Егиров, оставшихся не у дел, то они, как и полагалось, остались за воротами Арангулы с оружием Алдара и своих товарищей. В ином случае Налык имел полное право напасть. Впрочем, совсем безоружными Танияр и пять его воинов не остались, и это тоже грело мне душу. Не хотелось думать, что они могут оказаться в руках врага без единой возможности показать зубы. Ворота Арангулы нас пропустили, не препятствуя. Алдар союзного Тагана был другом, да и соблюденные условности не способствовали возникновению конфликта. Мы направили Саулов к подворью Каана. И пока ехали, я с интересом озиралась по сторонам, желая сравнить устройство поселения с Иртагеном. Особой разницы я не заметила. Те же деревянные дома в один этаж, те же кривые улочки, должно быть, и Курзым был столь же беспорядочным, как и в зеленых землях. Все было схожим, кроме орнаментов, украшавших одежду. Иная вязь, иные цвета. А еще ворота на подворье Каана были распахнуты, и мы въехали в них никем не задержанные. Это несколько удивило. Подворье Архама всегда было закрыто, и войти внутрь можно было, лишь получив разрешение Каана или его матери. Впрочем, на охране стояли егиры и Таньяра, и прикажи он, стражи бы пропустили любого, на кого указал Алдар. Наверное, это лишь видимая защита и вынуждала держать проход закрытым. «Все-таки деревянные створы более материальны, чем верность собственного войска». на Навстречу нам вышел немолодой мужчина. Ростом он был ниже нашего Алдара, коренастый, и мне сразу вспомнилась Эчиль. Она тоже была широкой в кости. Уловила я и внешнее сходство. Разве что дочь была все-таки женщиной, и потому черты ее лица казались мягче». Виски Налыка были выбриты, а волосы заплетены в косу, свисавшую ниже лопаток. Но это я увидела несколько позже. А сейчас смотрела, как Каан распахнул руки, идя навстречу Танияру. Мы спешились и теперь стояли позади Алдара, ожидая, что он скажет. — Милости отца, Налык! — сдержанно ответил Танияр. Кан сжал плечи моего воина, чуть тряхнул его, и Алдар обозначил приветственный поклон. Именно обозначил, но головы не склонил. — Что привело тебя в мой дом, друг? — все еще улыбаясь, спросил Налык. — Я хочу поговорить с тобой, — ответил Танияр и позвал меня. — Ашити. — Кто это? — с любопытством спросил Каан. — Это женщина не Егир? — Ашити моя женщина, — сказал Алдар. — Она будет рядом со мной, и разговаривать мы тоже будем вместе. Коротко выдохнув, я встала рядом с Таньяром. Налык остановил на мне взгляд, и лицо его вдруг, утратив всякое дружелюбие, исказилось гримасой негодования. — Что такое, Налык? — спокойно полюбопытствовал Алдар. — Ты увидел глаза моей Ашити? — Ты привел в мой дом Пакчи! — едва не прошипел Каан. — Как ты посмел, сын Вазама, тащить за собой грязное отродье! — зло воскликнул Налык. Тревога, владевшая мной, усилилась, и в этот момент я ощутила теплую ладонь Таньяра на своей талии. «Осторожно, Налык», — как-то неожиданно мягко произнес Алдар. «Ты сейчас оскорбляешь женщину, которая войдет в мой дом хозяйкой». «Пакчи!» — рявкнул Каан. Его игиры, находившиеся на подворье, подступили к нам, и воины Таньяра развернулись к ним лицом, готовые защищать. А вот Алдар остался спокойным. «Факчи слишком сильно тебя не любят, Каан», — произнес мой воин. «Если бы кто-то из них решил зайти на твое подворье, то лишь для того, чтобы спалить его вместе с тобой и твоими людьми. Ты видишь в руках Ашити огонь?» «Ты привел грязное отродье», — гаркнул Налык. «Когда тебе понадобится помощь шамана, не обращайся к Ашит», — ответил ему Алдар. «Зови Сирчи. Он не так силен, как вещи, но зато ты не оскорбил его дочери» а затем отчеканил. «Ашити не пакчи, она пришла из священных земель, была воспитана Ашит и признана Белым Духом. Но если тебе этого мало, чтобы говорить о том, зачем я пришел, то могу спросить иначе. Наши лингены остры, как прежде, и они готовы искупаться в крови наших врагов». «Ты угрожаешь мне?» — сузил глаза на лык. Я услышала, как звякнула сталь наполовину вытащенных из ножен клинков чужих егиров, и ладонь Таньяра с моей талии исчезла. Движение Алдара было стремительным, резким и отточенным, как его нож, который Таньяр достал на ходу из-за сапога. Всего один удар сердца, и острие прижалось к горлу налыка. Испуганно распахнув глаза, я смотрела на моего воина. Он ответил мне острым взглядом из-за плеча Каана. — Я хочу знать, кто послал убийцу за жизнью моего отца, — негромко произнес Таньяр в ухо Налыка. — Что ты несешь? — прохрипел Каан. — Вазаму убили Пакчи, спроси у нее. — Я спрашиваю у тебя, Налык, — ответил Алдар. К Пакче приходил человек из Тагана. Он попросил лук и стрелы, а потом поднялся на стену и убил моего отца. — Ты сговорился с зятем, Каан? — расчищал ему дорогу. «Кого ты подослал?» — рявкнул Таньяр. На подворье повисла тишина, и только тяжелое дыхание взбешенного Каана нарушало его. «Отродье заморочило тебе голову», — прохрипел Налык. «Мы все знаем, что убил его Пакчи, а ты не отомстил». «Теперь я готов мстить». «Другу?» «Друг не оскорбляет друга и не жаждет его крови». «Ты привел Пакчи», — рявкнул Каан. «Я не прощу тебе этого, Таньяр. Даже если придут твои егиры, я все равно не прощу». Я не выдержала. «Хватит!» — вскрикнула я. «Я Ашити, дочь шаманки Ашит. Я не Пакчи, и никто из моих родителей не принадлежал этому племени». Я появилась зимой на священных землях. Меня нашла шаманка, спасла и выходила. Потом назвала дочерью и отвела в пещеру Белого Духа. Я не принадлежу ни таганам, ни племенам, ни лгизитам, ни какому-либо еще народу, потому что была рождена в другом мире. Я не помню, кем была раньше, какое имя мне дали при рождении и как попала сюда, тоже не знаю, но родилась заново в снегах этого мира в прошедшую зиму. Отец научил меня понимать ваш язык и разговаривать. Он принял меня, и я приняла его. Я признанная дочь Белого Духа. — Что ты несешь, Пакчи? — сцедил сквозь зубы Налык. — Слушать тебя все равно, что пить отраву. — Отрава — это твоя ненависть, — Каан, — ответила я. — И ты выжигаешь себя ею. — Посмотри на нее, Налык, — потребовал Таньяр и приподнял подбородок Налыка плоской частью клинка. В ней нет ни капли ненавистной тебе крови. Я увидел Ашити зимой в доме вещей. Меня принесли туда после стычки с киерамами. Мой дух уже блуждал во мраке и вывела меня оттуда Ашити. Я потом много наблюдал за ней. Она была словно дитя. Когда просыпался, не всегда спешил открыть глаза и слушал, как Ашит рассказывает ей о нашем мире. Шаманка обучала названную дочь. А потом я искал, откуда она пришла к вещей. «Можешь мне поверить, нигде о ней не слышали, и Пакчи тоже. Ашити появилась из ниоткуда, но наш мир стал ей родным домом. И хватит говорить о ней», — сам себя оборвал Алдар. «Теперь я желаю получить ответы на свои вопросы». «Вазам мне был другом», — резко ответил Налык. «Я и тебя считал другом, но теперь вижу, я могу точно сказать, кто тебе не друг, Каан», — вновь заговорила я. «И это не Танияр, и даже не Пакчи». «Ненависть к племени застилает твой взор, и ты не видишь того, что твой дом в опасности. Помоги нам, и мы поможем тебе разглядеть настоящего недруга. Нам есть, что сказать друг другу». «Отзови егиров», — велел Танияр. «Я уберу нож и не достану его, если опять не вынудишь. Я пришел разговаривать, а не драться». Налык некоторое время молчал, Он продолжал сверлить меня взглядом, я держалась спокойно и уверенно, хотя была испугана происходящим. А еще раздражена глупостью, слепотой и упрямством Каана. «Отойдите!» — наконец сказал Налык. Егиры отступили, Таньяр убрал нож от горла Каана и демонстративно протянул мне руку. «Она в мой дом не войдет!» — упрямо произнес Каан. «Тогда будем разговаривать здесь!» — пожал плечом Алдар. И раз мы уже начали, то я еще раз спрошу, кого ты подослал к Пакче, чтобы убить моего отца?» Все еще взбешенный налык сжал кулаки и гаркнул. «Ты сдурел, Нияр? Как смеешь ты являться ко мне-с?» Он бросил на меня взгляд и произнес явно не то, что собирался сказать. «С этим обвинением! Вазам был мне другом и братом, мы поженили наших детей, и если бы он был жив, то от Пакчи не осталось и следа». Он был храбрым воином, не то что его сын. Он шел со мной, ты же... Если бы враг пришел, чтобы захватить твою землю и убить тех, кто живет на ней, я первым бы протянул тебе руку помощи на лык, — ответил мой воин. Но ты хочешь нашими руками убрать племя, которое не посягает на твои земли, и только ваша застарелая ненависть не дает вам жить в мире. Их мало, и земли, на которых они живут, — это лишь треть твоего тагана. «Ты режешь их, они режут тебя. Это ваша склока. Моим егирам в ней делать нечего». И отец думал так же. «Он говорил тебе об этом, но ты все равно призвал моего Каана исполнить клятву. Он пришел с тобой под стены поселения Пакчи, и что же? Ты здесь, а его нет. Мой отец стал единственной жертвой этой войны. Твоей войны на лык!» Голос Таньяра наполнялся силой по мере того, как он говорил... И с последней фразой прогремел раскатом грома над подворьем Каана. «Его убил Пакчи!» — гаркнул в ответ на лык. «Его убила стрела Пакчи!» — отчеканил Алдар. «Но не Пакчи выпустили ее. Это сделал беловолосый мужчина — Тагайни. Чужак попал к ним за день до того, как только пал мой Каан. И знаешь, что сказал тот Тагайни?» Мужчины на короткий момент сцепились взглядами. Налык промолчал, и Таньяр продолжил. Сделал, что мог. И знаешь, почему он так сказал? Потому что егиры закрыли меня собой. Ни я, ни отец не должны были вернуться домой. И кто же получал выгоду от нашей смерти? Алдар замолчал, и его взгляд уже не отрывался от Каана. Тот открыл рот, чтобы ответить, но вдруг его закрыл и нахмурился. Впрочем, вскоре вновь преисполнился негодованием и воскликнул. «Ты обвиняешь меня? Какой мне прок в вашей смерти? Не я стал бы Кааном зеленых земель. Но твой зять, — оборвал его Таньяр, — и его Алдар не стал бы думать, как мой отец и я. Он повел бы Егиров к пакче и озлобил духов убийством всего племени. Ты ведь потому зовешь нас, что сам не желаешь пасть от гнева Создателя». Налык побагровел. Он с минуту жадно хватал ртом воздух, и мне подумалось, что Каана хватит удар, но Налык снова совладал с собой. Его взгляд скользнул с Таньяра на меня, и он протянул в мою сторону руку. — Это всё она, — произнёс Налык. — Она задурила тебе голову со своими поганными пакчи, и ты веришь. Пока её не было, ты не был безумен, а теперь ты веришь наговору и обвиняешь меня в том, что я хотел смерти Вазаму. Алдар снова накрыл мою талию ладонью и притянул к себе. — Ашити была опакчей, — это верно, — ответил Таньяр. — Но попала она к ним не по своей воле. Ее похитили Илгизиты. «Кто — Кто? — округлил глаза на лык. — Откуда? — Их великий Махир почувствовал мое появление в вашем мире, — заговорила я. — Илгезиты решили, что я могу дать им новые знания. Они искали меня зимой и только с началом лета получили известие, что я появилась в зеленых землях. Они выждали удобный момент и забрали меня. Перик, позвал Танияр, говори! Воин, до того следивший за чужими ягирами, развернулся и произнес: Я был с Ашити, когда они напали на нас. Мы ездили к вещей. Ашити хотела навестить мать и поговорить с нею. Провели у шаманки ночь и утром возвращались в таган, как нас обстреляли из луков. Саулов ранили, меня почти убили, а Ашити похитили. Если бы не вещие, меня нашли бы уже мертвым. Меня довезли до земель Пакчи, снова заговорила я. Начался дождь, и Илгезиты спрятались от него в гроте одинокого холма. Когда дождь начал стихать, я услышала мужские голоса и бросилась им вслед, прося помощи. Это были охотники Пакчи. Они убили Илгезитов и забрали меня к себе. И они сказали, что не убивали Вазама, усмехнулся налык. Нет, ответила я, сдержав ответную усмешку. Они просто приняли меня, дали сухую одежду и позволили остаться, сколько мне нужно. Это у меня были к ним вопросы, потому что слишком многое казалось мне подозрительным в смерти Вазама. «Да что же может быть подозрительным?» «Выслушай ее», — потребовал Таньяр. «Ашити не связано нашими устоями, у нее иной взгляд, потому смогла увидеть больше того, что видели мы». Кан скрестил руки на груди. И отвёл взгляд в сторону, демонстрируя свое отношение к тому, что я скажу. Всё-таки, усмехнувшись, я покачала головой и продолжила. «Селек отравила мать Танияра, Каан бросил на меня взгляд. Он об этом должен был знать, и почему я начала с этого, еще не понимала. После того, как свершился суд Белого Духа и Вазам вернул ее домой, Селек стала тенью. Рядом с ней остался только ее сын, и это было не по нраву женщине, желавшей властвовать. Именно она подсказала Архаму жениться на Эчиль и отправила к отцу с этой просьбой. Вот теперь Налык повернулся ко мне и уже не отводил взгляда. «Вазам нашел идею породниться с тобой хорошей, и он привез сына сюда. Дальше была свадьба, и муж с женой уехали в зеленые земли. А вскоре был объявлен поход на Пакче». Архам остался управлять Таганом, а Каан со старшим Каанче отправились к тебе. Далее события развиваются стремительно. Вазам был убит, и старейшины, среди которых есть родственник Селек, обходят законного наследника Таньяра. Они обвиняют его в смерти отца и отдают Челык Архаму. Уже был назначен и Алдар, тоже родственник Селек. Но вмешались егиры, и с этого момента власть в Тагане разделилась, чего бы ни произошло, если бы подосланный убийца сделал свое дело и поразил обе цели, а не одну. И это стало причиной для вопросов, которые я задала Пакче. Так я и узнала, что был странный Тагайни. «Странный?» — переспросил Каан. Да, кивнула я. Он появился неподалеку от поселения Пакчи за день до того, как подошло объединенное войско. Чужак был один, без верхового животного и без оружия, и, как сказал нашедшим его охотникам, единственный нож оставил в теле зверя, когда отбивался от него. Он попросил помочь ему, был дружелюбен и приветлив, сказал, что не может идти. Пришлого донесли на руках, но как только обработали и перевязали рану, он ходил самостоятельно, и его приветливость вдруг куда-то исчезла сама собой. Сидел в стороне, Ни с кем не разговаривал и на вопросы отвечал односложно. «Что?» Говорил «да» или «нет», «больше ничего». Чужака перестали замечать, но оставили, и он дождался следующего дня. И когда подошли егиры, сказал, что хочет отплатить добром за добро, попросил лук и стрелы, потом поднялся на стену, но не с той стороны. Пакчи были удивлены тем, что, увидев твои стяги, он ушел на ту сторону, где подходил Вазам а когда войско зеленых земель остановилось на расстоянии полета стрелы, он начал стрелять. Единственный, пять стрел и все в Каана. Две достигли цели. Потом егиры закрыли собой и павшего Каана, и его наследника, и вот тогда чужак отложил лук и ушел со стены со словами «Сделал, что смог». А как только вы ушли, он тоже покинул поселение. Оружие не просил, — Сопровождение тоже, как и припасов в дорогу. — Теперь ты понимаешь, почему я задаю вопрос, который тебя оскорбляет? — спросил Таньяр. — Идти ему было недалеко, и потому не потребовалось ничего из того, о чем сказала Ашити. — У нас есть приметы, по которой можно определить убийцу. Теперь Алдар впился взглядом в Налыка и произнес. — Искалеченный палец на правой руке. Без ногтя. Я тоже смотрела на Каана, ожидая его реакции. И она последовала. Недоумение. Искреннее недоумение. Налык перевел растерянный взгляд с Станьяра на меня, затем обратно на Алдара. «Я знаю всех своих стрелков», — наконец ответил Каан. «Но никого с такой приметой. И если ты мне не веришь, то я могу поклясться. Принесите мой ленген, приказал он. И я посмотрела на Таньяра. Он остался спокоен. Один из егиров Налыка направился в дом, а вернулся уже с лингеном. Он с поклоном протянул оружие Каану, и тот вытянул клинок, оставив ножны в руках воина. У меня перехватило горло, до того ярко представилось, что сейчас Налык нанесет удар в грудь моему воину и скажет что-то вроде «На вот теперь сделал все». Я прижалась к Алдару, но он только погладил меня пальцами той рукой, которой обнимал, однако с места не сдвинулся. — Отец мне свидетель, что не имел я черного умысла против моего друга и брата Вазама и сына его Таньяра. Нет на моей чести пятна, не подсылал я охотника за их жизнями. И пусть моя кровь почернеет, если я солгал, — произнес Налык, а после провел ленгеном по ладони. Затем поднял руку, и все взгляды сошлись на окровавленной ладони. Таньяр улыбнулся и протянул руку, Каан сжал ее, и я испытала недоумение. Кровь не почернела, — шепнул мне Берик, так и стоявший рядом. Налык говорит правду. — А почернело бы, — с сомнением спросила я. — Да, — ответил Зеигиров сам Таньяр. Оставив этот вопрос на потом, я решила довольствоваться увиденным. А пока Алдар приносил извинения за подозрение, я думала. Меня и до того терзали смутные подозрения, а теперь, когда Таньяр сам отмел возможность участия кого-то из родни селек или посланца из Тагана, а Налык доказал свою непричастность к красной кровью, подозрения вернулись, оставалось лишь найти им обоснование. «Но убийца и вправду был», — услышала я слова Таньяра. «И Ашити права, все произошло на благо Архама, даже не его, а на благо его матери. Теперь она обрела свободу и власть. Но этот убийца, он будто тень». «Тень», — машинально повторила я, после вскинула глаза на Алдара и потрясенного просила. «Илгизит?» И Каан и Алдар посмотрели на меня. В глазах Таньяра читалось внимание, у Налыка недоумение. «Тень, Таньяр!» — воскликнула я. Пакчи столько раз повторяли, что на его одежде не было ни орнамента, ни знаков тагана, и на одежде элгизитов, которые везли меня, тоже не было никаких знаков, по которым можно было бы опознать, откуда они. Те же обычные тагайни, только цвета более темные и полное отсутствие вышивки и знаков. Я еще тогда подумала, что они похожи на тени среди остальных детей Белого Духа. И этот такой же. А значит, я права, и его ждали где-то неподалеку от поселения Пакчи, когда сделает работу и будет готов убраться. Вряд ли он просто припрятал оружие и верховое животное. Оружие, ладно, но не животное, его бы сожрали хищники. Должен был быть еще кто-то, кого Пакчи не заметили» так что если у вас нет наемников для совершения тайных поручений, то остаются только Илгизиты. «Какие наемники?» — нахмурился Налык, тем самым дав мне ответ. «Люди, которых нанимают за деньги для совершения дел, в которых наниматель не хочет быть замешан», — пояснила я. «И раз вы о таких не слышали, значит Илгизиты». Мужчины молчали. Алдар обдумывал мои слова, а выражение лица Каана стало скептическим. Я добавила. «Илгизиты узнали о том, где я нахожусь, только с началом лета, как раз тогда, когда я появилась на зеленых землях. Пока обо мне никто не знал, кроме Таньяра, они не могли найти мой след, но стоило выбраться из дома матери, как к ним полетела весть, и за мной приехали». «Чушь!» — воскликнул Налык. «Но как она могла связаться с алгезитами? не обратив на него внимания, изумился Танияр. «Где и когда они могли встретиться?» И вдруг Криво усмехнулся. Каменный лес! Это проклятое место, где нет спасения, но Селек выбралась. Только там она могла обзавестись новыми друзьями. А ведь мы никогда туда далеко не заходим, а само место будто создано для отродья. Он покачал головой с недоброй усмешкой. Выходит, у нас появились еще одни соседи, а мы не знали. Ошите, Алдар взял меня за руку мы возвращаемся домой». «Подожди!» — воскликнула я. «Остановись, Таньяр!» — почти одновременно со мной воскликнул Каан. «Я ничего не понимаю. Ты хочешь сказать, что Селек сошлась с Илгизитами, и они служат ей?» «Илгизиты служат Селек?» — переспросил Алдар и издевательски хохотнул. «Это Селек служит на Налык!» И я охнула, озаренная очередным открытием. «Ну, конечно же!» Сколь бы ни была эта женщина хитра и коварна, но откуда в ней возьмется столько изощренности? это Илгезитам приходится уже не один век идти извилистыми путями, а в таганах люди немногим превзошли племена. Они еще достаточно прямолинейны и искренны в своих чувствах, чтобы изобретать многоходовые интриги. «О, отец!» — выдохнула я. «Невероятно!» «Что о спросил Таньяр, оборвав разговор с Кааном, который вел, пока я думала. «Ты вновь увидела то, что я не заметил?» «Ну, конечно же!» — произнесла я вслух. «Конечно! Столько коварства, и я бы сказала, изысканности в намерениях селек, но это не ее уровень. Люди, которые видят в пришельце из другого мира пользу и знания, это они способны разыграть столь сложную партию. Боги, Танияр, вот это масштаб, вот это задумка!» Селек-марионетка в руках умного кукловода. «А задирает нос! Ха-ха!» — не выдержав, хохотнула я и, порывисто развернувшись к Алдару, схватила его за плечо. «В ночь перед моим похищением мы разговаривали с мамой. К нам потом присоединился Берик. Ты помнишь, Берик?» «Помню, Ошити», — отозвался Игир. «Мы тогда кое-что поняли о намерениях этой женщины», — продолжала я. Она желает захватить и присоединить к зеленым землям еще два Тагана — Налыка и Илгана. Но выходит не для себя или Архама, а для отступников. От каменного леса и до границ двух поселений Таганов появится еще одно государство, в котором будут прославлять черного. И это у самых границ священных земель. Этого нельзя допустить, нельзя!» Теньяр обнял меня за плечи и мягко улыбнулся. — Успокойся, Ашите, сказал он. — Я уже понимаю, о чем ты говоришь, но надо пояснить Налыку. Я сам ему расскажу. Кивнув, я застыла рядом, все еще не в силах прийти в себя от того, что открылось в эту минуту. А потом мне снова стало смешно. Сколько спеси, сколько важности, сколько высокомерия, а всего лишь шавка илгезитов Я даже допускала, что селек сама не осознавала, что готовит почву для вторжения, а лишь следовала подсказкам, видя в этом личную выгоду. Любопытно, она хоть понимала, кто ей помогает? Если да, то она предала отца и тех, кто верен ему. Недаром она так боится Ашит. «Ох, отец!» — прошептала я. «Теперь я понимаю твой замысел. Мы остановим их, не допустим осквернения твоей земли и душ твоих детей». — Да, — услышала я и подняла взор на Таньяра. — Ты помогла мне увидеть гниль в самом сердце Иртегена, и теперь я уничтожу ее. Моя душа, — улыбнулся он и склонился к моим губам, совсем не обратив внимания на свидетелей его нежности. Впрочем, поцелуй был кратким, но рука Алдара еще крепче прижала меня к его телу. А напротив нас замер налык. Он был мрачен и задумчив. Поглядывая на него, я понимала, что сейчас в нем борются сомнения. С одной стороны, знать, что враг сидит в горах, и тебя с ним разделяют другие таганы, а другое — он близко, и ты стал его целью. К тому же в дело оказался замешан муж его дочери, а еще женщина с глазами давнего неприятеля, которую почему-то слушает Таньяр, у кого зять Каана забрал челык. Как Налык относился к селек, я не знала, но она была матерью Архама, и сын оставался ей верен. «Ты можешь нам не верить, Налык», — сказал мой воин, — «можешь считать мою Ашити Пакчи и врагом, хоть уже и увидел, что она не похожа на Пакчи, и услышал слова, произнесенные на языке, какого нет даже в горах Илгизитов. Но ты волен думать так, как тебе удобно. Только сбереги последнего сына, Каан». Если меня ждет поражение, однажды и твой человек окажется на голове Архама, а земли под властью отродья. Но если все-таки поймешь, что мы честны с тобой, в чем я могу принести тебе ответную клятву, то буду рад раскрыть тебе объятия и принять помощь. Если мы проиграем, твой таган будет следующим. Хочешь защитить его, прими мой призыв и приходи драться вместе. «Ты ко мне не спешишь», — отведя взор, ответил Налык. — Я тебя понял, Каан. Оставайся и продолжай ненавидеть маленькое племя, а нас ждет настоящий враг. Но если передумаешь, я буду рад видеть тебя и твоих егиров рядом с нами, — ответил Таньяр и повторил. — Мы едем домой. Нам не мешали. Мы сели на Саулов и направили их к воротам, но прежде чем выехать, я обернулась и посмотрела на Каана. Он уже входил в дверь своего дома, и только егиры, негромко переговаривались, глядя нам вслед. Один тоже бросил взгляд вслед на Лыку, поджал губы и покачал головой. Похоже, воины были мудрей своего повелителя, но они оставались его воинами, а потому и сделают, как он скажет. но ну, хотя бы выслушал. И Аренгулы мы тоже покинули беспрепятственно. Никто из нас не произнес ни слова за все это время. Я поглядывала на лицо Таньяра, но так и не сумела угадать, о чем он думает. Маска спокойного равнодушия была ему привычна, и снимать ее алдар не спешил. Он лишь улыбнулся мне, почувствовав взгляд, и вновь стал невозмутимым. «Уже за воротами воины вернули себе оружие, и наш отряд отправился туда, где ждал десятый егир. И когда мы отдалились от рангулы, из-за деревьев вышли пакчи. Таньяр не просил у них поддержки, Но воины племени все равно пришли и ждали нашего появления, готовые прийти на помощь, если это потребуется. Таньяр поднял руку, приветствуя их, но вдруг развернул Саула и направился к Пакче. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. — Если позову вас на помощь, придете? — спросил Алдар. — Позови им и мы придем, — ответили ему воины, по своей привычке не став ничего уточнять. Им хватало слова друга, чтобы протянуть руку. Позову кивнул Таньяр. «Когда придет время, я брошу клич. Нас ждет большая битва». Пакчи потрясли клинками, так ответив Алдару, и мы вернулись на дорогу, уводившую к зеленым землям. И как только мы въехали в лес, скрывшись от чужих глаз, Танияр рявкнул. «Трусы! Всегда трусы!» И теперь мне окончательно стала понятна уверенность моего воина в его смелых и даже наглых действиях на подворье Налыка. Алдары вправду знал этого Каана и был уверен в том, что тот не пойдет дальше угроз, если увидит опасность. Он будет сидеть и ждать, что с ними станет. — Если нас перебьют, только тогда он сговорится с тем же Елганом и назовет себя Избавителем, — мрачно ответил Юглус. «Если раньше не примет поганную веру илгизитов», — усмехнул Сибирик. «Ему понравилась мысль об объединении двух таганов», — произнес Таньяр. «Я видел его взгляд, когда рассказал о желании селек прибрать к рукам его таган и таган-елгана. Думаю, Налык отправит ему послание с предложением породниться. И если нас раздавят илгизиты, эти двое поделят зеленые земли, а потом все земли достанутся их внуку» если, конечно, останется кому делить. — И что ты намереваешься делать? — спросила я. — Мы помиримся с Киерамами. У нас общий враг, и в союзе мы станем сильней, чем кусая друг друга за А еще у нас есть Пакчи. Но их мало, — возразила я. — Пакчи дружит с Унграми. Это племя живет на другом берегу Куншале, с которой граничит земля Пакчи. Если Унгры тоже откликнутся на зов, то войска двух племен будет уже больше. С Елганом связываться не хочу. Он бы мог отозваться, но Каан потребует жениться на его дочери, а я этого делать не собираюсь. Двух врагов сразу мы не выдержим. Пусть роднятся с Налыком, потом поговорим. Сейчас у нас есть мы сами и племена, а это уже немало. Но прежде... он усмехнулся. «Поговорим с Селек». Я хочу знать больше о ее тайных друзьях. Мы возобновили путь в воцарившемся молчании, но меня продолжала терзать одна мысль, и я опять заговорила. «Одного не пойму», — Теньер посмотрел на меня. «Ты сказал, что она никак не могла связаться с кем-то, чтобы договориться об убийстве твоего отца. Как же она тогда держала связь с алгизитами? Если бы хоть одна живая душа знала эту тайну, то он держал бы Селек за горло». Алдар коротко вздохнул, устремил взгляд вперед, а после ответил. «Элгизид живет в доме Каана. И живет он там еще с тех пор, как отец был жив. «Иргус», — произнес один из егиров, — «он единственный, кто не родился в зеленых землях». «Верно», — откликнулся Юглус, — «на подворье его взяли после смерти Каана». «А до этого помогал кузнецу», — добавил Берик, «и пришел после того, как Селек вернулась из каменного леса». «Что кузнец делает в доме Каана?» — изумилась я. «Смотрит за утварью», — ответил Таньер, «Что сломалось, чинит». «И потому может уходить за необходимыми материалами», — поняла я. «Даже уезжать из Эртегена», — усмехнулся Егир, заговоривший первым. «Говорит, что прослышал про толкового мастера». А еще, что дочка у этого мастера хороша. И правда, привозит разное, но не лучше, чем мастера в эртогене делают. — Со всеми встречается, — недобро усмехнулся Алдар. — Значит, должен рассказать, что Ашити вернулась. Нужно будет за ним посмотреть. — Сделаем, Таньяр, — отозвались егиры. — И за всеми чужачками тоже надо приглядеть, — сказала я. — Те, кто меня похитили, сначала жили в эртогене Верно, кивнул Танияр. Пришло время очистить Таган от гнили, и мы пустили Саулов в галоп. Время платить по счетам неумолимо приближалось.